Глава пятьдесят пятая. Может, в ы р а б о т а е м какой-то план действий? произнес Андрей, не отрываясь от телефона, на котором до сих пор просматривал книгу Фиолы. Оставшись наедине с Чарльзом в его шикарной квартире без х л о и в качестве буфера, он чувствовал себя мало с т ь н е в своей тарелке. Давай. Чарльз сел за рояль, поставив перед собой свою бутылку с пивом. Интересно, подумал Андрей, на хрен а вообще студенту рояль. Тот начал играть что-то тревожное и быстрое, от чего в голову полезли всякие гоблины и вурдалаки. А ты не знаешь что-нибудь не столь мрачное? Чарльз рассмеялся и оборвал игру. Не любитель листа? И да, можно задать тебе один вопрос. Андрей поднял взгляд от телефона. Как давно ты симулируешь свой диагноз? п р о з в у ч а л о это как бы между прочим. Андрей застыл. В животе ёкнуло. Да ладно, мне это ты можешь сказать. На лице у Чарльза было мягкое дружелюбное выражение человека, который собирается втюхать тебе ипотечный кредит с пониженной ставкой. Просто умираю от любопытства. Да как тебе такое вообще в голову пришло? Чарльз ничего не ответил, просто перевел взгляд на него. Полне можно принять его за обычного обаятельного парня, точно? Состоятельного парня с чудесной квартирой, который в их троице пытается быть голосом разума. Трудно было увязать этот дружелюбный, открытый взгляд, которым он смотрел на Андре, с фактом о том, кем Чарльз являлся на самом деле. По лицу Андре пробежала целая гамма выражений, от х а х а очень смешно, до какого хера. Он понимал, что далее последует некая угроза, в открытой или завуалированной форме, но после всего этого тягостного времени и того, через что ему довелось пройти, какая-то крошечная частичка его испытала нечто вроде облегчения. Облегчение от того, что его наконец раскрыли. Чарльз улыбнулся. Дело в том, как ты себя ведешь, как реагируешь в определенных ситуациях. Я впервые это заметил, когда тебя чуть не вывернуло от одного только вида того чизбургера из песочного теста. Что? Лично я никогда не чувствую отвращения, объяснил Чарльз. У моей девушки уже вошло в привычку обнюхивать все, что лежит у меня в холодильнике, поскольку я не воспринимаю запах испорченных продуктов как что-то опасное. Как громом пораженный, Андрей отчаянно пытался придумать какой-нибудь достойный ответ. Может, отшутиться, чтобы отвлечь своего собеседника? Вдобавок ты вроде как всерьез напрягся, когда я обвинил тебя в симуляции. И что? А то, что если ты подловишь меня или Хлою на вранье, то буквально через секунду мы спокойно соврём по новой. п р и ч ё м так, как будто сами почти что во в с ё это верим. Ты скорее похож на нормального, не то что Хлоя. Это не так. Ровным голосом произнес Чарльз. Просто я больше двух лет старательно создаю себе образ нормального человека. Андрей отхлебнул п и в о позволив солоноватому ипо задержаться в самой глубине горла, прежде чем проглотить. Почему-то вдруг стало легко на душе. словно правда долго и мучительно барахтающаяся где-то на глубине наконец-то с брызгами вырвалась прямо на поверхность, хорошенько хватив кислорода. Если я и впрямь тебе кое-что скажу, ты никому не расскажешь. С какой это стати мне что-то кому-то рассказывать? Может потому что у тебя нет совести? Вот как раз-то по причине отсутствия совести я ничего никому и не скажу, сказал Чарльз, улыбка которого уже буквально сияла и переливалась. Он уже почти добился своего и наверняка это чувствовал. Мне и вправду просто любопытно, так что торжественно обещаю никому не рассказывать. Точно никому, даже Хлое. Вряд ли ее можно отнести к моим особо доверенным лицам. Андрей поковырял этикетку на бутылке. Я заполнил заявку на участие в программе просто шутки ради, но никогда не думал, что из этого что-нибудь выйдет, а потом все типа как понеслось само собой и начало расти как снежный ком. Как? Как именно тебе это удалось? Предыстория в том, что в тринадцать лет мне поставили кондуктивное расстройство. О, мне тоже. Лет в девять, по-моему. Андрей кивнул. Я об этом в то время особо не задумывался, в смысле, я был еще мал. Но потом кое-что почитал и в общем и целом пришел к выводу, что все это полная чушь. Мы просто жили в плохом месте, и, естественно, я выделывался. Как и мой брат. А я всегда делал то же самое, что и он. В каком это смысле в плохом месте? Чарльз п о д а л с я вперед, и если не знать, что он на самом деле из себя представляет, вполне можно было бы принять его за сгорающего от любопытства и сопереживающего человека. Чарльз просто мастер по части притворства, подумал Андре. Не то, что Хлоя. Что же заставило его излиться, так подстегнуло к откровениям обычная усталость или дело было в той ноше, которая наконец свалилась у него с плеч? У меня внезапно умерла сестра. Действительно внезапно. Старшая, старше нас с братом, даже было не похоже, чтобы она чем-то болела или еще чего. С ней просто случился приступ астмы. И она умерла от приступа астмы? Такое бывает, произнес Андрей дрогнувшим голосом. Они вызвали скорую, а та ехала целых сорок минут. Чисто Вашингтонская расторопность. Добро пожаловать на Северо-Восток. В нашем районе всегда творилось черт-е что. квартирные кражи иногда перестрелки, но это оказалось совсем по-другому. Это словно всех сломало. Мой брат учился в той же школе, что и я, она в то время. Учился довольно неплохо, всерьез занимался спортом, спринт и бег с барьерами. Собирался поступать в колледж, но тут ему словно стало на все наплевать, в том числе и на школу. Он стал болтаться с теми, кого моя мама называет плохой компанией. Иногда я присоединялся к ним, иногда просто прогуливал. И тебе в итоге поставили кондуктивное расстройство? Андрей кивнул. Не думаю, что оно у меня действительно было, честно говоря, но в результате это оказалось мне на руку. Когда мне было пятнадцать, я влип в серьезные неприятности. Несколько моих приятелей забрались кому-то в дом. Меня там с ними не было, но сразу после этого я развез их по домам на чьей-то машине, а потом их поймали. Меня осудили условно, пришлось перейти в спецшколу типа коррекционную для ребят с проблемами поведения. И некоторые из них попадали в нее прямо из колонии для несовершеннолетних. Андрей покачал головой. Да чуть ли не все. И тут меня как ударило. Я понял, что не хочу идти по их стопам. Это заставило меня осознать, как моим родителям приходится надрываться на работе, чтобы позаботиться о нас, что им и так несладко приходится, а тут еще и я со своими фокусами. Но школьный психолог как-то рассказал мне про эту программу в адамсе, и это меня сразу заинтересовало. Про доктора Уимена? Андрей кивнул. Я начал читать книжки по психологии. Большинству людей с кондуктивным расстройством в итоге ставят диссоциальное, а это в основе своей практически та же психопатия. И тут я подумал: эй, может у меня получится заставить их думать, что это расстройство у меня и в самом деле есть? Я не ожидал, что у меня что-нибудь выйдет, но когда это все-таки получилось, а мои родители случайно узнали, что меня бесплатно берут в универ, было уже поздно что-то менять. Но как тебе удалось пройти все эти предварительные опросы и всю эту диагностическую фигню? Чарльз а эта история хитроумного обмана п о х о ж е только восхитила. Андрей ощутил странный прилив гордости. Хорошенько покопавшись в интернете. Большинство диагностических обследований о с н о в а н ы на твоей собственной самооценке. Я просто отвечал так, как я знал, должен был отвечать, основываясь на том, что вычитал в книгах и в сети. А как же телефонные опросы? Я попросил брата и его подругу изобразить моих родителей. Чарльз издал короткий смешок. Выходит, твои предки не в курсе? Андрей неловко помотал головой. Вообще-то нет. Я типа как сказал маме, что это такая специальная стипендия, и не успела помниться, как я уже тут. Чарльз поднял свое пиво, словно для тоста. Если не считать какого-то помешанного убийцы, очень неплохая сделка. А что это так бросается в глаза? Не знаю. в м е н с х е л е н й похоже все-таки купились. Обещаешь не говорить Хлое? С какой это стати мне ей что-то говорить? И она по-любому слишком уж поглощена собственной персоной, чтобы сама это заметить. а н д р е с облегчением перевел дух, но тут Чарз улыбнулся, откинувшись на локтях на рояль, который протестующе блямкнул высокими низкими д и с с о н а н с н ы м и аккордами. Его улыбка была чуть-чуть шире, чем требуется. Ну да. Какой мне толк выбалтывать какие-то твои личные секреты? Так вот к чему был весь этот разговор, догадался а н д р е Предложение воспользоваться квартиры не имело никакого отношения кльтруизму. а Это был некий способ обрести власть. Информация – это власть. Все эти махинации не з а б о т и л и Чарльз а с личной точки зрения. Вряд ли он сейчас прикидывал, как даже чисто смеху ради раскрутить у й м е н а на деньги, полученные тем в виде гранта. Но ему просто нравилось держать возжи в собственных руках. Не д о в е р я й этим людям на секунду, подумал Андрей.